Глава четвертая. Эта суббота была не похожа на другие. Может быть, в каждом дне есть что-то свое. Но это был совсем особенный день. Мне слышался ровный бесцветный шепоток тетушки Деборы. Сегодня Христос мертв. Это бывает только один день в году. И вот сегодня такой день. И все люди на земле тоже мертвы. Христос сейчас терпит муки ада. Но завтра, да и срок, пусть только наступит завтра, тогда увидишь, что будет. Мне трудно представить себе тетушку Дебору. Всегда ведь трудно представить себе тех, кого привык видеть не издали. Но помню, она читала мне Библию, как читают ежедневную газету. Да, пожалуй, так она ее и воспринимала. Или рассказ о событиях, извечно повторяющихся, но всегда полных увлекательной новизны. Каждую Пасху Христос в самом деле воскресал из мертвых, и это было как взрыв, все равно оглушительный, хоть его и ждешь. Для нее все происходило не две тысячи лет назад, а сейчас, сегодня. В какой-то мере она внушила это ощущение и мне. Не помню, чтобы я когда-нибудь испытывал желание поскорей отпереть лавку. Утро, начало нудного, томительного дня – мой личный враг. Но в это утро мне не терпелось уйти из дому. Я всей душой люблю мою Мэри. Быть может, больше, чем самого себя, но, признаюсь, я не всегда слушаю ее с достаточным вниманием. Когда она заводит речь о платьях или о здоровье или пересказывает чьи-то слова, остроумные и поучительные, я попросту не слушаю вовсе. Иногда она возмущенно восклицает. «Да ты же это знаешь! Я тебе говорила!» «Я очень хорошо помню, я тебе рассказывала об этом в четверг утром». И можно не сомневаться, так оно и было. Она мне рассказывала, она мне рассказывает все о некоторых вещах. В это утро мне не только не хотелось слушать, мне хотелось освободиться от этой обязанности. Может быть, я сам чувствовал желание поговорить, а сказать было нечего, ведь нужно отдать ей должное». Она тоже часто не слушает меня, и слава Богу. Она прислушивается к звукам моего голоса, стараясь по тону определить, как я себя чувствую и какое у меня настроение, устал ли я или мне весело. Что ж, это не так глупо. Она права, что не слушает меня, ведь я большей частью обращаюсь не к ней, а к некоему безмолвному слушателю, который сидит во мне самом. И она, в сущности, — Тоже не со мной говорит. Ну, конечно, если дело касается детей или каких-нибудь чрезвычайных домашних событий, тогда всё по-другому. Я часто замечал, как много в разговоре зависит от того, кому обращены твои слова. Я чаще всего обращаюсь к людям, которых уже нет в живых. Например, к моему домашнему Плимут-Року, тётушке Деборе или к старому Шкиперу. Я даже спорю с ними. Помню, один раз в пыльном, и иссушающем бою я спросил старого шкипера, «А надо ли?» И очень ясно услышал ответ, «Разумеется, надо, и не бормочи себе под нос». Он-то не спорил. Он никогда не спорил, только сказал «надо», и я пошел вперед. Никакой мистики тут нет. Просто человек ищет совета или оправдания в самой глубине своего существа – недоступной сомнениям и колебаниям. Для чистого монолога, очень удобной формы таких поисков, банки и бутылки в бокалейной лавке, самые лучшие слушатели, реальные и безответные. Кошки, собаки, птицы тоже годятся. Они не возражают и не судачат потом. Мэри сказала, «Ты уже идешь? Да ведь у тебя еще целых полчаса, вот и незачем было вставать так рано». До открытия лавки? «Нужно распаковать целую кучу ящиков», — сказал я. «Расставить товар на полках, принять ряд важных решений. Гармонирует ли пикули с томатным соком? Терпит ли абрикосовый компот соседство персикового? Ты же знаешь, как важно сочетание цветов в наряде». «Тебе все смех», — сказала Мэри. «Но это хорошо. Лучше смеяться, чем ворчать. Мужчины такие ворчуны». Было и в самом деле рано. Рыжий Бейкер еще не показывался. По этой собаке, да и вообще по собакам можно ставить часы. Ровно через полчаса он величественно прошествует мимо. И Джоя Морфи тоже не видно. Банк, правда, еще закрыт, но Джой, возможно, уже сидит там над своими книгами. В городе сегодня очень тихо. Оно и понятно. Много народу уехало до понедельника по случаю Пасхи.